Малыш Билли полностью готов к поездке. Тент натянут хорошо, затекать не должно, правда весь мятый. Нормально, первый же дождик вместе с ветерком разгладят грубую плотную ткань. Закинул назад тяжелую сумку, оружие, только уселся, опять волосан тут как тут. «Слышь, Генаша, ты только не пугай меня», – тихо попросил я, вновь затягивая ручник. «Скажи, что просто проводить пришел». «Индульгенцию держи, дядь Костя! Что я, шутки шучу? Сказал же, кучилки!» Солидно бросил лесной хулиган, протягивая мне сложенную вдвое бумажку. Пока я рассматривал документ, он залез на пассажирское сиденье поставил между тощими коленками сайгу двадцатого калибра, потом передумал, высунул за борт загорелую ногу, всю в ссадинах и шишках, покачал стоптанным ботинком и скомандовал. «Ехаем!» Я аж собственной слюной поперхнулся. Ну, наглец! Клешню тени сосной отрубит. Хорошая смена растёт. И не пристёгивайся пока, шкет. Шлагбаум откинешь. На выезде с просёлка меня ждал первый сюрприз. Увидев такое дело, я стерпел, удержавшись от мата, зато крепко задумавшись. Но после поворота направо вынужден был всё-таки остановиться, уже буквально остолбенев. Джип тоже удивлённо впялился близко посаженными глазами фарами в новенький дорожный знак, закреплённый на вкопанном столбе. «Вникните! Дорожные знаки! По стандартам ГИБДД! Первый — пересечение с главной дорогой. Второй — ещё хуже. Ограничение 40». Сорок трахома километров в час на знакомой до слез магистральной трассе, которую мы с парнями и открывали в первые дни. Все такое же безлюдное и безмашинное, между прочим. Дожили, кончилась вольница. «Это что ж такое деится, товарищи?» – спросил я тихо у векового леса. Ничего не ответил русскому благодарю вековой лес, лишь грустно качнул темно-зелеными кронами. — Их месяц назад начали ставить, — деловито пояснил юный Волосан. — Теперь все как у людей будет, не забалуешь. Порулить дашь? — Я тебе полбу дам. Рассказывай подробней. — Так вон же и хибара. Слева от дороги рядом с перекрестком стоял небольшой строительный балок, буксируемый на колесах. Дверь снаружи с мощной щеколдой. Единственное оконце наглухо закрывает стальная ставня, балок новенький выкрашен в ярко синий цвет крыша из желтого профнастила. бытовка никак ага техают что то застоялся он тут ничего интересного внутри инструмент до да спецуха мы с пацанами проверили еще бы вы да не проверили оказывается в ведомстве кафтанюка появилось подразделение дорожной службы рьана взявшееся за работу Конечно, набрали туда новеньких да свеженьких. У них всегда азарт огромный. Отряд снабдили техникой. Колесный трактор у них есть, оранжевый. Красивый. Быстро летает. «Я два раза ездил», — похвастался пацан. «Еще гусеничный лазит, но тот тяжелый, медленный. И каток такой, с большими колесами, который дорогу трамбует. Вот они и следят за всем». Где подсыплют, где подровняют. И знаки долбашат, как дятлы. Справа от грунтовки, хорошие кстати, грунтовки, действительно следят за полотном дорожным. Молодец, Герман Янович. Раскинулось огромное поле, разнотравья которого на востоке переходит в болото. Там начинаются бескрайние топи. Дикие места, знакомые, тревожные. Здесь спокойно сейчас? — кивнул я в сторону. — Никто не набегает. — Да кому оттуда набегать? Хищникам? Откель им там взяться в болотниках? Уж и тут-то ни медведей, ни волков не осталось. Наши мужики охотятся на дальних полянах. — Да не, я не про то. — Банды? Так зачистили все, проверили? За год вояки три рейда провели, последние два месяца назад. Самолёт летает. Всё рыжего Саида ищут. И что? Куда там? Фиг его найти. Знаешь, кто такой этот рыжий Саид? Кто? Пацаны говорят, что он невидимка. Колдун болотный. А ты болтун. Рассказывай по сути. Ну, чё было? Китайцы из Шанхая. «На кордон проезжали с разведкой», — продолжил Генка своим взрослым голосом рассудительно так, вдумчиво. «Тихие такие, прищуренные, улыбятся Хотели они поставить тут несколько плантаций, теплиц длинных, почти напротив нашего поселка, но чуток подальше, залогом. Сотников сразу не разрешил, нагнал. Говорит, им только дай волю, потом напалмам придется». «Зачем им здесь место под теплицей?» — не сообразил я, разглядывая очередной дорожный знак. «Вот народ. И это ведь нами еще не найден основной Китай. Тот, что с селективочкой. На ганге китайцам свободы не дают. Они там на подсобных. Из-за этого?» «Так рынок сбыта же. Народу-то уже много в анклаве. Дядька говорил, что они какой-то особой химией землю удобряют. Представляешь, по три урожая грибут, а трава одна. А ты скажи, правда, что на американской Амазонке здоровенные бананы запросто так растут в чистом поле? Правда, бананов там хватает. А про химикаты дядька твой загнул, усмехнулся я. Где им эту особую химию взять, сам подумай. Каналом мешки доставлять? Дорого станет Самим сделать? Не тот уровень. Им до химии, как до Китая раком. Дядя сказал, что они могли большую локалку найти. Со своими же химикалиями. Вот тут я задумался. Чем черт не шутит? Мысль интересная. Оказывается, и борусик иногда может что-нибудь дельное выдать. Если такие локалки действительно начали появляться, то их нужно изымать нам и в первую очередь. Химия в чужих руках опасна. Надо будет монголу подсказать. Хорошо, что нагнал их главный. А то, дядь Кость, а вот, к примеру, ананасы на каких деревьях водятся? Ты видел там ананасы, чтоб росли задаром, как у нас шишки? Видел, Гена, и этого хватает в тех краях. Целые поля. Только ананасы не на деревьях, а на земле растут. В больших таких кустах, колючих, сука, листья длинные, острые, как сабли. Помню, мы с гоблином намаялись. Их, оказывается, не рвать надо, а откручивать, прикинь? Как пробку огромную. Хвать руками и крути в бок. А на нас сразу отрывается. Богатые земли в Южной Америке. А вот шишек кедровых нет, это да. «Плохо жить без шишки», — покачал головой мальчишка. «И масло жмать можно вкусное, и мука из ореха добрая. Как без этого? Бабка из кедровой муки такие лепешки печет с медом. А из ананаса какое масло?» «Барахло», — подтвердил я, и разговор на время стих. Окультуренный дорожниками поворот на Белую Церковь я проехал, не останавливаясь, на знак уже не обратил внимания. Обратил на двух молоденьких велосипедисток в белых платьях. попки аппетитные, соблазнительные. Девки педали крутят бодренько, ветерок платьица поднимает. Заслышав шум машины за спиной, красавицы не остановились, лишь прижались к обочине. «Чё засмотрелся-то? Всё расскажу Ольге», — лениво пообещал Волосан, тут же сам уставившись на сладкое. «Да не...» «Что я? Этого добра не бачил?» — стыдливо заявил я. «Паразит маленький. Хватит ума, действительно ведь брякнет». «Красивые! Я их на вечерних танцах в белой видел!» Тут я обрадовался. «Есть козырь!» «Так ты самовольно на танцы сбег? Пора отсюда кладывать!» Генаша аж побледнел. «Дядь Кость, ты не вздумай!» «Выпаретить?» «Зато не будешь больше взрослых шантажировать, танцор диска деловито рассудил я и на осторожном обгоне коротко гуднул молодому женскому полу. «Ишь ты, специальные передние багажники приделаны под легкие ружья. Слава тебе, Господи! Тут все еще царят милые порядки!» Заморосил слабый и теплый весенний дождик детки наверняка сейчас подоткнут подолы чтобы не испачкать платье может убили колесо сдулось может нам срочно постоять надо нет раскусить ученок а я ничего вполне в интересе да и пельмешки таежные они такие лучшие в мире афродизиак не дождь а сплошная радость вот на амазонке Как же они затрахали за зиму, дожди эти тропические. Если уж польет, так по-взрослому. Вроде и земля тамошняя хорошо впитывает. И ручьи моментально воду в реку отводят. И буйная зелень из земли влагу тянет, как бешеная, да в атмосферу испаряет. Но как-то уж слишком бурно происходит этот вечный круговорот. Как говорит Потапов, истерично. Вот на русских землях всегда все в меру, все для людей. И дожди, и солнце, и жара есть, и холодок со снежком. Лучшие земли для правильной жизни. И точка. Патрули так и ездят на участке? Угу. Только они теперь не на квадрах рассекают, а на джипе гоняют. Одном и реже. Местность спокойная. От дальнего поста уже две машины катаются. Квадры на запад переправили за сену. В Явлаши и Березовое, на рубеж. Дядя говорит, что там шалят. Шалят, елки-палки. Я даже позавидовал. Вот где настоящая жизнь у парней. В тамошних лесах до сих пор бегают разношерстные банды. Поселки до сих пор разобщены. У лаяк и сталкеров всегда есть работа. И новости не кончаются. Недавно выяснилось, что на южной границе Гуляй-Поле Появились косовские цыгане. Двенадцать мужчин, как минимум. Откуда пришли, непонятно. Говорят, притащили с собой трехфунтовую пушку девятнадцатого века, стреляющую ядрами. О, сюжет! Хорошо бы туда отправиться. Интересно там.